Глава седьмая Гуров смотрел на Григорьева с осуждением. Капитан под его взглядом опустил голову и стоял молча, ожидая разноса. Волосы выше левого виска испачканы йодом, бровь заклеена пластырем, под которым виднелся толстый тампон, глаз чуть припух, на щеке царапина, Общую картину дополняли забинтованные пальцы левой руки. «Все это, конечно, весьма живописно», — извительно проговорил Лев. «На девушек, наверное, впечатление производит. Герой пострадал в схватке с бандитами. Его жизнь — каждодневный подвиг». «Какие девушки! Я женат!» — пробормотал Григорьев, переминаясь с ноги на ногу перед двумя полковниками. А если женат, то пора уже и поумнеть. От мальчишества избавляться пора женатому человеку. Это, Максим, в конце концов, непрофессионально. Почему мы форму не носим каждый день? Да потому, чтобы в глаза не бросаться, чтобы никто из граждан не знал, что мы сотрудники полиции, и для того, чтобы преступники тоже не знали, и мы могли свою работу выполнять тихо, незаметно для тех и других. Ты вчера свою работу выполнил, конечно, очень незаметно. Просто в учебник надо заносить твою операцию, в аналы. А что я должен был делать, когда в ресторане посетителей раз-два и обчелся? К холере просто так не подойдешь». Не заглянешь, с кем он там сидит и базарит. Я хотел только второго увидеть в лицо. А парик ты с собой в кармане каждый день носишь? Часто пользуешься в быту? Да в машине он у меня лежал. Одолжил несколько месяцев назад у знакомого, так и не успел отдать, а тут решил попользоваться снова. Я не виноват, Лев Иванович, что Валет меня узнал. Я с ним не пересекался ни разу, «Ладно, Лева, простим парня в последний раз», — предложил крючко «Он все-таки их взял. Ты оцени, что он умудрился холеру в ногу ранить, чтоб тот не ушел, хотя сам уже под валетом лежал и по голове стулом получил. Тут действительно случайность. Но капитан полиции должен понимать, что, работая в Муре, он примелькался уже в уголовном мире. Могут многие в лицо знать». «Это молоденького лейтенанта, под видом официанта, можно посылать клиентам». «Он взял?» — проворчал Гуров. «Если б не ты, ты и холера бы ушел, доскакал бы до своей машины на карачках, и валет этому оболту Субашку бы прострелил и тоже ушел бы. И нечего надеяться, что Чоповская ГБР их взяла бы. Они бы и их положили». «Зарекись, Григорьев, на будущее от таких действий! Телефон под рукой, позвони, вызови помощь, доложи начальству, и начальство быстро организует тебе и ОМОН, и кого хочешь, нам бы позвонил в конце концов!» Покачав недовольно головой, Лев двинулся в сторону дверей следственного изолятора. Кричко, улыбнувшись, похлопал Григорьева по плечу и подтолкнул следом. Стас понимал своего старого друга, даже разделял его точку зрения, что громкие операции со стрельбой, погоней за преступниками по городу на машинах и беготня с пистолетами по заброшенным стройкам — это верх непрофессионализма. Это для кино хорошо, чтобы у зрителей дух захватывало, а на самом деле профессионализм заключается в том, чтобы взять преступника тихо, без малейшего шума, И абсолютно безопасно для окружающих. И безопасно для работника полиции тоже. Работать надо чисто. А всякая стрельба и погоня — это, так сказать, грязная работа и дилетантство. Но, увы, в службе бывает всякое. Бывают случайности, от которых никто не застрахован. А еще Кричко Григорьев нравился. Парень был талантливым сыщиком, имел незаурядное оперативное мышление и отличался нестандартным подходом в формулировке версий «далеко пойдет». Правда, если не перестанет косячить, как вчера, вот, например. Валет лежал в одиночной камере на железной кровати поверх одеяла, держась рукой за забинтованное плечо и смотрел в потолок тоскливым взглядом. Когда вошли трое оперативников, он изменился в лице и со стоном уселся на кровати, попытавшись одной рукой подсунуть себе под спину подушку. — Ну, здравствуй, Валерий Голанов, — приветствовал уголовника Гуров. — Ты не морщись. Я тебе здоровья вполне искренне желаю, чтобы выздоровел и перед судом предстал, ну и, как положено, прямиком оттуда в колонию строгого режима. «Прям отец родной!» — тихо пробубнил себе под нос Валет. «Ну, мое хорошее расположение еще не повод, чтобы нарушать установленные порядки. Или забыл уже через две недели на воле, что нужно вставать?» «А нечего было стрелять в меня, дырки делать!» — огрызнулся Валет. «Вот и не требуйте теперь! Я раненый, мне позволительно!» «Симулянт ты и зануда!» — засмеялся Кричко, обходя маленькую камеру и заглядывая за раковину, за кровать. «Мы что, не знаем, что пуля только задела тебе руку выше локтя? Это даже проникающим ранением не назовешь. Так, ссадина, глубокая царапина!» «А я вообще могу отказаться от допроса по состоянию здоровья и потребовать перевода меня в медицинское учреждение!» — Можешь. Гуров уселся на табурет и положил ногу на ногу. — Только стоит ли усложнять отношения между нами? — Ты полагаешь, что тебе светит добавка к сроку за побег? — Не будь наивным. Раз мы тебя вычислили и взяли, значит, у нас есть, что тебе предъявить. Поэтому и не стали тебя пасти и разрабатывать. — Ну? — Валет все же поднялся и сел на кровати, сложив руки на коленях и уставившись в пол. «Ну-ка, Эд, тот, кто запрягает!» — вставил Кричко. «Холера за собой большой воз тянет, и ты теперь за ним паровозом пойдешь. Если, конечно, не убедишь нас, что с зоны ты сорвался, исключительно соскучившись по зеленой травке и цветочкам на солнечной лужайке». А еще особенно сурово к тебе суд отнесется из-за нападения на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Напали вы на него ребята, потому что узнали в нем опера. Пока ты не по уши в дерьме, Валера, давай сотрудничать. Мы тебе добавку к сроку поменьше. Ты нам, ваш с Халерой, художественный промысел. Сам понимаешь». что нам заказчик нужен. Нужен канал, по которому цацки должны были уйти. Валет молчал около двух минут, глядя в пол. Сломать его, надавить простыми угрозами, надежды было мало. Валет — это не дешевый урка. Он вор серьезный, опытный. Но сложившейся ситуации, когда его и холеру пришлось брать, нового выхода, как только разыгрывать этот спектакль, не было. И надеялись оперативники не просто на удачу. Они исходили из личности обоих задержанных преступников, из оценки их прошлых дел, воровской специальности обоих, и косвенно оперативные данные, имеющиеся у оперативников на данный момент, показывали, что Холера и Валет готовили преступление. Был даже шанс в результате разработки окружения обоих получить более конкретное сведения. Возможно, что преступление совершается подручными, помощниками. «Чё хотите?» Наконец изрёк Валет. «Мы?» Гуров разочарованно вздохнул, громко хлопнул и пружинисто поднялся с табурета. «Время с тобой тут терять!» «Дурак ты, Валет! Совсем нюх потерял на зоне? Ты бы хоть напряг извилины свои подумал бы, на кой черт нам тебя брать, если на тебя ничего нет? Ты за кого нас держишь? Ты меня давненько знаешь, и Кричко тоже. Думаешь, нам заняться нечем только с тобой тут многозначительными взглядами обмениваться? Давай, Гаврилов, запускай процедуру по полной программе». и чтобы я этого лица не видел лет пятнадцать-двадцать. Лев пошел ва-банк и не проиграл. Он специально загнул про такой большой срок, и валет не выдержал. Видимо, нервы у уголовника были на пределе, а выйти на волю лет этак в шестьдесят его совсем не прельщало. Любил валет пожить, сласть пожить, а годы уже не те». «Не мальчик уже!» «Стойте!» «Ты чего орешь?» Остановился Кричко в дверях, когда они с Гуровым уже собрались выходить из камеры. «Подождите!» «Я согласен!» Сыщики переглянулись, и Лев, вернувшись, демонстративно уселся на табурет перед Голановым. Валет бегал глазами по камере, кусал губы, о чем-то продолжая лихорадочно думать, потом хрипло произнес «В сознанку иду! На полную!» Кричко тут же вышел из камеры, а через минуту снова появился уже с диктофоном и микрофоном на подставке. Валет хмуро смотрел на приготовление, а когда аппаратура была установлена, заговорил. «Я, Валерий Алексеевич Голланов, 1977 года рождения, Добровольно иду на сотрудничество со следствием и даю следующие показания Гуров слушал с равнодушным лицом. И не для того, чтобы не показать своей радости и чувство удовлетворения уголовнику, нет. Они, конечно, раскрыли сейчас преступление точнее четыре преступления, два из которых висели на муре шесть лет. Но, увы, все это не имело отношения к нынешним событиям. загадочной гибели трех заслуженных пенсионеров, речь шла о последней большой краже, которую совершил Валет. Он бы дождался выхода на свободу, а потом с этими деньгами спокойно мог дотянуть до старости, если, конечно, не покупать футбольных клубов или яхту, или виллу в Майами. Но пронюхали о его кладе дружки и слюни потекли от жадности. Инициатором был Холера, который обещал спасти сокровище Валета, но просил себе за это половину. Решать надо было срочно, потому что Холера мог золотые изделия и предметы, имеющие высокую художественную ценность, сбыть и превратить в деньги. Но сделал бы он это очень дешево. Только у Валета был хороший и дорогой канал сбыта. Но для этого ему нужно было оказаться на свободе. И он рискнул. Даже половина награбленного, которое он реализовал бы через своих перекупщиков, ему хватило бы на остаток жизни. Но если бы этим занялся холера, ему достались бы только крохи. На такое соглашаться Валет не собирался. И теперь ему надо было спасать свою шкуру. «Можно ведь отделаться только дополнительным сроком за побег и заслужить снисхождение, сдав добровольно свои драгоценности. В его положении это было бы лучшим выходом. А уж потом со своими дружками он разберется». «Занимайся, Максим», — сказал Григорьеву Гуров, когда они вышли из СИЗО и сели в машину. «Это дело Мура. Ты его заслужил, так сказать, своей шкурой». Это тебе компенсация за твой потрёпанный внешний вид. Да, собственно, ты это дело и раскрыл. Мы со Станиславом Васильевичем были только статистами в этом спектакле. Вообще-то, Станислав Васильевич, мне там, в ресторане, жизнь спас. Прими и это как дар, величественно произнес Кричко и похлопал капитана по плечу. Все возвращается на круги своя, думал Гуров, когда они входили с Кричко, Григорьевым и двумя понятыми в квартиру пенсионера Колотова. И именно в прямом библейском смысле этой фразы мы сделали круг и теперь возвращаемся, но не назад, а к исходному, но наиболее высокому кругу понимания происходящего. Что мы ищем? Мы ищем нечто объединяющее этих заслуженных стариков, потому что их смерти нам кажутся подозрительными. — Ну, теперь разделимся, чтобы времени не терять понапрасну, — предложил он присутствующим. — Станислав Васильевич, ты возьми на себя кухню, санузел, прихожую. Мы с капитаном займемся комнатой. — Начинаем от двери. «Ты движешься против часовой стрелки, я по часовой». «Трудно искать, когда не знаешь, что конкретно тебе нужно». Но у сыщиков был большой опыт, и они понимали главное. «Надо обращать внимание на то, что странно, что противоречит жилищу пенсионера, бывшего мидовского работника, что должно удивить, или то, что слишком ценно для него». Когда они обсуждали эти предстоящие поиски, Кричко выразился очень образно. «Ну да, необычное для этого жилища и для хозяина квартиры. Например, губная помада и женский лифчик или крупнокалиберная дальнобойная снайперская винтовка. Это я так, в крайности бросаюсь».